Глава 52. Авасарала. Мы теперь все друзья, сказал Соутер. Разговор без временного лага был удовольствием, в котором Авасарала не стала себе отказывать. Если малость примнем свои острые углы, друзьями и останемся. Думаю, и нам и им понадобится не один год, чтобы вернуть флоты к прежнему состоянию. А дети? Ими занимаются. Мой старший медик держит связь со специалистами по детским иммунным заболеваниям. — Осталось только найти их родителей и разослать всех по домам. — Хорошо, — кивнула Васарала. Это я и хотела услышать. — А те? — Соутер кивнул. При низкой силе тяжести он выглядел моложе, как и она. Кожа не обвисала и представлялось возможным увидеть, каким он был в юности. — Мы получили контрольные коды на 171 снаряд. Все они быстро движутся в сторону солнца но не ускоряются и не уклоняются от курса. Нам, собственно, остается подождать и подпустить их поближе к Марсу, после чего уничтожить. Уверены, что это хорошая мысль? Под поближе, я понимаю, на несколько недель пути на нынешней скорости. Космос велик. Последовала пауза, означавшая нечто большее, чем минуту тишины. — Я хотел бы, чтобы вы вернулись домой на нашем корабле, — заметил Соутер чтобы застрять здесь с бумагами еще на несколько недель, не дождетесь. Кроме того, возвращение вместе с Джеймсом Холденом, сержантом Робертой Драппор и Мэй Мэнк — это очень подходящий символ. Пресса схавает с удовольствием. Земля, Марс, внешние планеты и Джеймс Холден, кого бы он теперь ни представлял. Знаменитость, — предположил Соутер, — самостоятельная нация. Парень не так уж плох, если отвлечься от его праведности. Я на его корабле, а его корабль может брать разгон уже сейчас, не требуя ремонта. Я наняла его. Теперь ни один хрен не посмеет упрекнуть меня в нецелевом расходовании средств. — Ну что ж, — сказал соутер тогда увидимся в колодце. — Увидимся, — ответила она и отключилась. Встав с места, Авасарала неторопливо проплыла через рубку. Так легко казалось спорхнуть вниз по шахте трапа, словно в детском сне. Искушение было велико. На практике же она предвидела, что либо слишком сильно толкнется и во что-нибудь врежется, либо толкнется так слабо, что сопротивление воздуха остановит ее в недосягаемости до любой опоры. Так что Авасарала воспользовалась зацепами для рук и медленно потянула себя вниз, к камбузу. Переборка открылась перед ней и затворилась позади, тихонько прошипев гидравликой и металлически лязгнув. На жилой палубе слышались голоса, хотя она сначала не разбирала слов, а когда разобрала, людей еще не было видно. «Надо закрыть», — говорил Пракс. «То есть теперь для него уже нет оснований? Как ты думаешь, мне не могут предъявить иск?» «Иск всякому могут предъявить», — отвечал Холден. «Только вряд ли выиграют дело». «Но я вовсе не хочу ни с кем судиться. Надо его закрыть». Я выставил на сайт уведомление о нынешнем положении дел и запросил подтверждение на право перевода денег. А Вассаралов тянула себя в камбус. Пракс с Холденом парили у кофеварки. Пракс ошалело хлопал глазами, а лицо Холдена выражало некоторое самодовольство. Оба держали в руке погруши с кофе, но Пракс о своей, кажется, позабыл. Глаза у него были совсем круглыми, а челюсть отвисла вопреки невесомости. Кому иск... — спросила Авасарала. — Теперь, когда мы вернули Мэй, — объяснил Холден. — Пракс хочет, чтобы мы перестали слать деньги. — Их слишком много, — подхватил ботаник, с надеждой, глядя на нее, словно ждал, что Авасарала немедленно поможет. — Избыточный бюджет? — спросила Авасарала. — Ну, на то, чтобы бросить работу, ему не хватит, — сказал Холден. — Во всяком случае, на роскошную жизнь маловато. — Но они же твои, — с надеждой обратился к нему Пракс. «Счет открывал ты!» «Плату за рассинант я уже снял. Не сомневайся, ты с нами щедро расплатился», — отмахнулся Холден. «Все, что осталось, твое. Ну, ваше, смей». А вассорала недовольно поморщилась. Это немного подрывало ее планы. Она думала, что сейчас самое подходящее время впрячь праксов контракт. А Джим Холден снова влез в последний момент и все испортил. «Поздравляю», — протянула она. «Никто не знает, где Бобби». «Мне надо с ней поговорить». «В последний раз, когда я ее видел, она направлялась к мастерской». А Вассерелла поблагодарила и потащилась дальше. Если Проксидик Менг теперь финансово независим, он не так охотно возьмется за работу по восстановлению Ганимеда. Во всяком случае, не за деньги. Может, она сумеет воздействовать на его гражданское сознание? Они с дочерью стали воплощением трагедии Ганимеда. Его лицо во главе стола будет значить для людей больше, чем все рассуждения о том, как плохо им придется, если не наладить поставки продовольствия. Возможно, Менг из тех, кто покупается на такое. Надо будет обдумать». И опять она двигалась так медленно и осторожно, что издалека услышала голоса. «Бобби и Амос оба смеются». Авасаралли не верилась, что она застала их в интимную минуту, но в смехе чувствовалось что-то такое. Потом восторженно взвизгнула Мэй и овосорала-поняла. На ее взгляд механическая мастерская была самым неподходящим на корабле местом для детских игр, за исключением разве что реакторного зала. Однако Мэй была здесь. Висела в воздухе, размахивая руками и ногами. Черные, отросшие до плеч волосы, взметнулись вихрем, не успевая за плавным кувырком тела. Бобби поймала малышку и кинула обратно к Авасарала отметила, что у девочки скоро станут меняться молочные зубы. И подумала, много ли она вспомнит об этой истории, когда станет взрослой. — Вы с ума сошли? — строго спросила она, дождавшись, пока Амос поймает девочку. — Здесь не игровая площадка. — Да ладно, — ответил Амос, — мы здесь ненадолго. Капитану с доком надо было минутку потолковать спокойно, вот я и увел малышку сюда. Экскурсия по кораблю. Может они и попросили вас поиграть с нею, но не подразумевали, что вы станете использовать ее вместо меча, отрезала Авасарала, надвигаясь на механика. Дайте мне, ребенка. Вы все совершенно не умеете обращаться с маленькими девочками. Даже странно, как вы умудрились дожить до своих лет. А что такого? Ухмыльнулся Амос, протягивая ей малышку. Иди к нянюшке, сказала Авасарала. Что это, нянюшка? спросила девочка. Я твоя нянюшка. Ответила Ава сарала, принимая девочку на руки. По привычке она хотела подставить бедро, чтобы удержать тяжесть. Странно было взять в руки невесомого ребенка. Приятно, но странно. От мэй пахло воском и ванилью. Долго нам еще ждать тяги? Мне ох, ох, как несладко болтаться по кораблю на манер воздушного шарика. Вот Алекс с Оми закончит проверку компьютеров и снимаемся, сказал Амас. «А где папа?» — спросила Мэй. «Хорошо», — ответила Амос авасарала ас поджимает расписание, а за уроки воздухоплавания я вам не платила». Папа разговаривает с капитаном Мэй. «Где?» — капризно протянула девочка. «Где он? Хочу к папе». «Я тебя отведу, крошка», — успокоил Амос, подавая ей широкую лапу, и обернулся к вассорале. Опять минут ее хватает, а потом... Где папа?» «Хорошо», — кивнула высорала. «Они друг друга стоят». «Угу». Механик подтянул девочку к своему центру тяжести и толчком направил себя к камбузу. Ему зацепы были ни к чему. Проводив их взглядом, Авасарала обратилась к Бобби. Та плавала, окруженная волнами собственных волос. Авасарала еще не видела ее такой расслабленной. Спокойствие на лице должно было придавать девушке умиротворенный вид. Но Авасарале вдруг представилась утопленница. «Ну что?» — спросила Бобби. «Ваши техники с Земли ответили?» «Ответили», — кивнула Авассарала. «Был очередной всплеск энергии. Сильнее, чем прежний». Пракс не ошибся. «Это единая сеть, и хуже того, они не страдают от задержки сигнала». Венера отозвалась прежде, чем информация о битве могла ее достичь физически. «Так», — проговорила Бобби, «это плохо, да?» Это странно, как лифчик на епископе, но кто бы знал, что это значит. Они рассуждают о спин-связанных сетях, чтобы под этим не подразумевалось. Самое внятное из теории говорит, что для протомолекулы это вроде всплеска адреналина. Когда одна часть подвергается насилию, остальные настораживаются, пока опасность не минует. «Ну, значит, она хоть чего-то боится. Приятно слышать, что в чем-то она уязвима». Минуту обе молчали. Вдалеке что-то звонко рассыпалось, взвизгнула Мэй. Бобби напряглась, а васарала же и глазом не моргнула. Любопытно, как реагируют на девочку непривычные к детям люди. Они не умеют отличить восторженного визга от плача. А уже поняла, что на этом корабле только она и Пракс разбираются в детских воплях. «Я тебя искала», — сказала она. Бобби пожала плечами. «Вот я здесь». «Это плохо». Н «Не поняла, что плохо». Что ты здесь? Бобби отвела взгляд, замкнулась. Этого Авоссарала и ожидала. Ты собиралась умереть, а Вселенная тебя снова надула. Ты победила, ты выжила, и все проблемы остались. Некоторые остались, признала Бобби. Хотя и не все. И мы выиграли в вашей игре. Авоссарала расхохоталась так, что ее раскрутило в воздухе. Дотянувшись до стены, она остановила вращение. Моя игра. В ней не бывает победы. Просто мы пока не проиграли. Вот Эрин Райт, он проиграл, и Сорен, Ингоен. Я вывела их из игры, а сама осталась. Но что дальше? Эрин Райта с треском выставят в отставку, а мне предложат его работу. Вы этого хотите? Хочу или не хочу, неважно. Мне ее предложат, потому что если пузырь башка этого не сделает, люди решат, что он мной пренебрегает. А если я не возьмусь, решат, что я уже не так голодна, чтобы меня бояться. Я буду отчитываться непосредственно перед генеральным секретарем. Больше власти, больше ответственности, больше друзей и больше врагов. Так приходится платить за игру. Похоже, должен быть выбор. Он есть, я могу идти в отставку. А почему бы и нет? О, я уйду, ответила Алла Сарала, В тот день, когда ко мне вернется сын. «А ты? Хочешь уйти?» «Вы спрашиваете, по-прежнему ли я ищу смерти?» «Да, я об этом». Повисла пауза. Это было хорошо. Значит, Бобби действительно обдумывает ответ. «Нет», — сказала она. «Думаю, нет. Погибнуть в бою — одно дело, этим можно гордиться. А просто уйти, чтобы уйти — это не для меня». «Ты в интересной позиции», — сказала Ава Сарала. «Подумай, как ее использовать» какой же это позиции? Вольного наемника? Предательница своего правительства и герой своей родины. Мученица, оставшаяся в живых. Марсианка, чей лучший и единственный друг вот-вот возглавит правительство Земли». «Вы не единственный мой друг», — возразила Бобби. «Чушь. Алекс и Амос не в счет. Оба только и думают, как бы залезть тебе в трусы. А вы нет?» А Васарелла снова расхохоталась. Бобби хоть улыбнулась наконец, она не улыбалась с самого возвращения. Но вздохнула глубоко и тоскливо. Все равно меня это преследует, призналась она. Я думала, пройдет. Думала, если я встречусь с ним лицом к лицу, это пройдет. Это не проходит. Никогда. Но ты научишься. Чему? Терпеть, сказала старуха. Подумай, чем бы ты хотела заняться. Подумай, кем ты хочешь стать. А потом приходи ко мне, и я, если сумею все исполню». «Почему?» — спросила Бобби. «Серьезно, почему? Я солдат, я выполняла задание. Да, оно оказалось необычнее и труднее, чем все прежние, но я его выполнила, потому что надо было выполнить. Вы мне ничем не обязаны». Вассарала сдернула бровь. «Политический блад мой способ выражать симпатию», — объяснила она. В динамике корабельной связи раздался голос Алекса. «Ну, люди, мы вернулись, и если никто не возражает, через 30 секунд даем тягу. Все готовы набрать вес?» «Спасибо за предложение», — сказала Бобби. «Но, может, я не стану торопиться его принимать». «А что будешь делать пока? Дальше?» «Вернусь домой», — сказала Бобби. «Хочу повидать родных, папу. Думаю, останусь с ними на время. Разберусь, кто я такая и как начать заново. Вроде того». — Дверь открыта, Бобби. Когда она тебе понадобится, она будет открыта. Возвращение на Луну было вроде занозы в заднице. Семь часов в день Авасарала проводила в кресле-амортизаторе, пересылая и получая сообщения с разнообразной задержкой сигнала. На Земле успешную карьеру Райта отметили нешумной церемонией, после чего он решил проводить больше времени с семьей на птицеводческой ферме, Или чему он там вознамерился посвятить оставшиеся до смерти десятилетия? Чем бы ни занялся, политической власти у него уже не будет. Расследование на базе Ио продолжалось, и на Земле потихоньку катились головы. Но не на Марсе. Те члены марсианского правительства, кто поддерживал Эренрайта, легко отделались. Лишившись самого мощного в истории биологического оружия, они спасли свои карьеры. Политика полна такими горькими шутками. Авасарала издалека выстраивала свой новый кабинет. К тому времени, как она в него войдет, он уже месяц будет на ходу. Это было похоже на управление машиной из заднего сиденья, и Авасаралу это страшно злило. Вдобавок Мэй Менг решила, что с бабушкой весело, и каждый день претендовала на ее внимание. Авасарале некогда было играть с маленькими девочками, но время, конечно, находилось, и она играла. И еще и требовались тренировки, чтобы не попасть в больницу после возвращения к обычной силе тяжести. От стероидных коктейлей все тело обдавало жаром, и засыпать было трудно. Обе ее дочери отпраздновали дни рождения, а она присутствовала только на экране. Один раз с двадцатиминутной задержкой, другой с четырехминутной. Когда они обгоняли облако несущихся к солнцу протомолекулярных монстров, а в Ассаралу две ночи мучили кошмары, но понемногу отошло. За каждым снарядом следили два правительства, и Эренрайтова посылка со смертью беззвучно и плавно неслась к собственной гибели. А в Ассарале не терпелось попасть домой. Швартовка на Луне раздразнила, как ломтик яблока, поднесенный к губам изголодавшейся женщины. Мягкая синевая белизна, освещенной солнцем планеты, черная с золотом ночная сторона. Какой прекрасный мир! Такого нет во всей Солнечной системе. Там внизу был ее дом, ее кабинет, собственная постель. Но не Арджуна. Тот встретил ее на посадочной площадке, в новом костюме с букетом свежей сирени в руке. Он тоже выглядел моложе в низком тяготении, хотя глаза немного покраснели. Идя к нему, Авасарала чувствовала на себе любопытные взгляды Холдена и его команды. Что за мужчина выдержал брак с такой шершавой и жесткой стервой, как Криссиан Авасарала? Кто он ей, господин или жертва? Как такое вообще может быть? — С возвращением, — тихо сказал Арджуна, когда она склонилась к его плечу. Он пах самим собой. Она стояла, уткнувшись лицом ему в грудь и уже не так скучала по земле. Она уже была дома.